Дома ел умеренно, а в гостях за шестерых. А жене его почти сказать нечего. Звали ее Каллиопой Карловной. Из левого ее глаза сочилась слезинка, в силу чего Каллиопа Карловна, при том же она была немецкого происхождения, сама считала себя за чувствительную женщину. Она постоянно чего-то все боялась, словно не недоела, и носила узкие бархатные платья, ток и тусклые дутые браслеты. Единственной дочери Павла Петровича и Клёпы Карловны, Варваре Павловне, только что минул семнадцатый год, когда она вышла из института, где считалось, если не первую красавицей, то уж, наверное, первую умницей и лучшую музыкантшей, и где получила шифр». Ей еще 19 лет не было, когда Лаврецкий увидел ее в первый раз. Глава 14 Ноги подкашивались у спартанца, когда Михалевич ввел его в довольно плохо убранную гостиную Корыбьяных и представил хозяевам. Но овладевшее им чувство робости скоро исчезло.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 Она, не чинясь, села за фортепиано и отчетливо сыграла несколько шипеновских мазурок, тогда только что входивших в моду. Настал час обеда. Лаврецкий хотел удалиться, но его удержали. За столом генерал подчивал его хорошим лафитом, за которым генеральские лакейные извозчики скакал к депре. Поздно вечером вернулся Лаврецкий домой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 Сохранила обычную безмятежность и ясность души, и Варваре Павловне хорошо было известно, что жених ее богат. А Клепа Карловна подумала, «Майн тоштер махт айншоне партии». «Моя дочь делает прекрасную партию» и купила себе новый ток. Глава 15. Итак, предложение его было принято, но с некоторыми условиями. Во-первых, Лаврецкий должен был немедленно оставить университет. Кто же выходит за студента, да и что за странная мысль, помещику, богатому в 26 лет брать уроки как школьнику. Во-вторых, Варвара Павловна взяла на себя труд заказать и закупить приданное, выбрать даже Женихова подарки. У ней было много практического смысла, много вкуса и очень много любви к комфорту, много умения доставлять себе этот комфорт. Это умение особенно поразило Лаврецкого, когда тотчас после свадьбы он вдвоем с женой отправился в удобной, ею купленной каретке, в Лаврике. Как все, что окружало его, было обдумано, предугадано, предусмотрено Варварой Павловной какие появились в разных уютных уголках прелестные дорожные НССР, какие восхитительные туалетные ящики и кофейники, и как мило Варвара Павловна сама варила кофе по утрам. Впрочем, Лаврецкому было тогда не до наблюдений. Он блаженствовал, упивался счастьем, он предавался ему как дитя — Он и был невинен, как дитя этот юный алкит. Недаром веяло прелестью от всего существа его молодой жены. Недаром сулила она чувству тайную роскошь неизведанных наслаждений. Она сдержала больше, чем сулила. Приехавшая в Лаврики в самый разгар лета, она нашла дом грязным и темным, прислугу смешную и устарелую, Но не почла за нужное даже намекнуть о том мужу, если бы она располагала основаться в лавриках, она бы все в них переделала, начиная разумеется с дома, но мысль остаться в этом степном захолустье. Ни на миг не приходила ей в голову, она жила в нем как в палатке, кротко перенося все неудобства и забавно подтрунивая над ними. Марфа Тимофеевна приехала повидаться с своим воспитанником. Она очень понравилась Варваре Павловне, но ей Варвара Павловна не понравилась. С Глафирой Петровной новая хозяйка тоже не поладила. Она бы ее оставила в покое, но старику-коробьину захотелось запустить руки в дела зятя, управлять имением такого близкого родственника, говорил он, не стыдно даже генералу. Полагать должно, что Павел Петрович не погнушался бы заняться имением и вовсе чуждого ему человека. Варвара Павловна повела свою атаку весьма искусно. Не выдаваясь вперед, по-видимому, вся погруженная в блаженство медовых месяцев, в деревенскую тихую жизнь, в музыку и чтение... Она понемногу довела Глафиру до того, что та в одно утро вбежала, как бешеная, в кабинет Лаврецкого и, швырнув связку ключей на стол, объявила, что не в силах больше заниматься хозяйством и не хочет оставаться в деревне. Надлежащим образом подготовленный, Лаврецкий тотчас согласился на ее отъезд. Этого Глафира Петровна не ожидала. «Хорошо». — сказала она, и глаза ее потемнели. — Я вижу, что я здесь лишняя. Знаю, кто меня отсюда гонит с родового моего гнезда. Только ты помяни мое слово, племянник. Не свидь же и тебе гнезда нигде. Скитаться тебе век. Вот тебе мой завет. В тот же день она удалилась в свою деревеньку, а через неделю прибыл генерал Карабин и с приятной меланхолией во взглядах и движениях принял управление всем имением на свои руки. В сентябре месяце Варвара Павловна увезла своего мужа в Петербург. Две зимы провела она в Петербурге, на лето они переселялись в царское село, в прекрасной, светлой, изящной меблированной квартире, много завели они знакомств, В средних и даже высших кругах общества много выезжали и принимали, давали прелестнейшие музыкальные и танцевальные вечеринки. Варвара Павловна привлекала гостей как огонь бабочек. Федору Ивановичу не совсем-то нравилась такая рассеянная жизнь. Жена советовала ему вступить на службу. Он по старой отцовской памяти, да и по своим понятиям не хотел служить, но в угоду Варваре Павловне оставался в Петербурге. Впрочем, он скоро догадался, что никто не мешал ему уединиться, что недаром у него самый покойный и уютный кабинет во всем Петербурге, что заботливая жена даже готова помочь ему уединяться. И с тех пор все пошло прекрасно. Он принялся опять за собственное, по его мнению, недоконченное воспитание, опять стал читать приступил даже к изучению английского языка. Странно было видеть его могучую широкоплечью фигуру, вечно согнутую над письменным столом, его полное волосатое румяное лицо, до половины закрытые листами словаря или тетради. Каждое утро он проводил за работой, обедал отлично, Варвара Павловна была хозяйкой хоть куда, а по вечерам вступал в очаровательный, пахучий, светлый мир, весь населенный молодыми веселыми лицами, и средоточием этого мира была та же рачительная хозяйка, его жена. Она порадовала его рождением сына, но бедный мальчик жил недолго. Он умер весной, а летом по совету врачей Лаврецкий повез жену за границу, на воды. Рассеяние было ей необходимо, после такого несчастья, да и здоровье ее требовало теплого климата. Лето и осень они провели в Германии и Швейцарии, а на зиму, как оно и следовало ожидать, поехали в Париж. В Париже Варвара Павловна расцвела, как роза, и так же скоро и ловко, как в Петербурге, сумела свить себе гнездышко. Квартиру она нашла примиленькую в одной из тихих, но модных улиц Парижа, Мужу сшила такой шлафрок, какого он еще и не нашевал, наняла щегольскую служанку, отличную повариху, расторопного лакея, приобрела восхитительную каретку, прелестный пианино. Не прошло недели, как уже она перебиралась через улицу, носила шаль, раскрывала зонтик и надевала перчатки не хуже самой чистокровной парижанки. И знакомыми она скоро обзавелась. Сперва к ней ездили одни русские, потом стали появляться французы, весьма любезные, учтивые, холостые, с прекрасными манерами, с благозвучными фамилиями. Все они говорили скоро и много, развязно кланялись, приятно щурили глаза, белые зубы сверкали у всех под розовыми губами. И как они умели улыбаться! Каждый из них приводил своих друзей и «Лабель Мадам де Лаврецки» скоро стало известно от «Шоссе Д'Антон» до «Рю-де-Лиль», от «Шоссе Антон» до «Улицы Лиль». В те времена, дело происходило в 1836 году, еще не успело развестись племя фельетонистов и хроникеров, который теперь кишит повсюду, как муравьи в разрытой кочке. Но уж тогда появлялся в салоне Варвары Павловны некто мсье Жюль, неблаговидный наружности господин, скандалезной репутацией, наглый и низкий, как все дуэлисты и битые люди. Этот мсье Жюль... Был очень противен Варваре Павловне, но она его принимала, потому что он подписывал в разных газетах и беспрестанно упоминал о ней, называя ее то «мадемуазель де Лацки», то «мадам де Сет гран дам си дистинге, ки демео -де Рассказывал всему свету, то есть нескольким сотням подписчиков, которым не было никакого дела до «мадам Лацки», как эта дама, настоящая по уму француженка, «Une vrai français par l'esprit» — выше этого у французов похвал нет, — мила и любезна. Какая она необыкновенная музыканша и как она удивительно вальсирует. Варвара Павловна действительно так вальсировала, что увлекала все сердца за краями своей легкой улетающей одежды. Словом, Пускала ней молву по миру. А ведь это, что не говорите, приятно. Девица Марс уже сошла тогда со сцены, а девица Рошель еще не появлялась. Тем не менее, Варвара Павловна прилежно посещала театры. Она приходила в восторг от итальянской музыки и смеялась над развалинами Одри, прилично зевала во французской комедии и плакала от игры госпожи дарваль в какой-нибудь ультраромантической мелодраме, а главное, лист у ней играл два раза, и так был мил, так прост, прелесть. В таких приятных ощущениях прошла зима, к концу которой Варвара Павловна была даже представлена ко двору. Федор Иванович с своей стороны не скучал, хотя жизнь подчас тяжела становилась у него на плечах, тяжела, потому что пуста. Он читал газеты, слушал лекции в Сорбун и Коллеж де Франс, следил за прениями палат, принялся за перевод известного ученого сочинения об обригациях. Я не теряю времени, думал он. Все это полезно, но к будущей зиме надобно на непременно вернуться в Россию и приняться за дело. Трудно сказать. Ясно ли он сознавал, в чем, собственно, состояло это дело, и, бог знает, удалось ли бы ему вернуться в Россию к зиме, пока он ехал с женою в Баден-Баден. Неожиданный случай разрушил все его планы. Глава 16.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 «Тон гроз бон де Мэри». Об эту пору обыкновенно зарывается в своей книге. Мы опять споем ту песенку вашего поэта Пушкина, «Да поэт Пушкин», который ты меня научила, старый муж, грозный муж. Тысяча поцелуев твоим ручкам и ножкам. Я жду тебя, Эрнест. Лаврецкий не сразу понял, что такое он прочел,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 Весь остаток дня и всю ночь до утра пробродил он, беспрестанно останавливаясь и всплескивая руками. Он то безумствовал, то ему становилось как будто смешно, даже как будто весело. Утром он прозяп и зашел в дреной загородный трактир, спросил комнату и сел на стул перед окном. Судорожное зевота напала на него, он едва держался на ногах, тело его изнемогало». А он и не чувствовал усталости, зато усталость брала свое. Он сидел, глядел и ничего не понимал. Не понимал, что с ним такое случилось, от чего он очутился один, с деревенелыми членами, с горечью в рту, с камнем на груди в пустой незнакомой комнате. Он не понимал, что кто заставил ее, Варю, отдаться этому французу, и как могла она, зная себя неверной, быть по-прежнему спокойной, по-прежнему ласковой и доверчивой с ним? — Ничего не понимаю, — шептали его засохшие губы. — Кто мне поручится теперь, что в Петербурге? И он не доканчивал вопроса и зевал,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 «Вы со мной напрасно пошутили, прадед мой мужиков за ребра вешал, а мой сам был мужик, да убить их обоих!» То вдруг ему казалось, что все, что с ним делается, сон. И даже не сон, а так вздор какой-то, что стоит только встряхнуться, и оглянуться. Он оглядывался, и как ястреб когтит пойманную птицу, глубже и глубже врезалась тоска в его сердце.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 Вы ему ужасно понравились. Я вам скажу по секрету, мол, Шеркузов. Он просто без ума от моей Лизы. Что ж, он хорошей фамилии, служит прекрасно, умен, ну, камер-юнкер, и если на то будет воля Божия, я с своей стороны, как мать, очень буду рада. Ответственность, конечно, большая. Конечно, от родителей зависит счастье и детей. Да ведь и то сказать, до сих пор худо ли, хорошо ли... А ведь все я везде, я одна, как есть. И воспитала-то детей, и учила их, и все я. И я вот и теперь, мамзель от госпожи Болюс, выписала. Мария Дмитриевна пустилась в описании своих забот, стараний, своих материнских чувств. Лаврецкий слушал ее молча и вертел в руках шляпу. Его холодный и тяжелый взгляд смутил разболтавшуюся бароню. А Лиза, как вам нравится? спросила она.